Бейрут. Британское консульство. 19 июня 1992 года. С самого утра у консульства было суетно. Не так, как обычно. В 6 часов утра, когда город только просыпался, в здании включили мощные генераторы помех. На постоянной основе они не работали, потому что счета за электроэнергию Разорили бы британскую казну, а жители близлежащих домов устроили бы перед консульством акцию протеста. Генераторы помех подавляли все на удалении 500 метров. Не работали ни телевизоры, ни радиоприемники, ни мобильные телефоны, ни компьютеры. Все забивалось шквалом помех. Последний раз генераторы включали больше года назад, и тогда в консульство за час... Поступило 143 звонка от разъяренных соседей. С обеих сторон особняка консульства были выстроены офисные центры, а полиция просто ссылалась на дипломатические привилегии и перенаправляла звонки на коммутатор консульства. Но сегодня эти генераторы были просто необходимы. Таков был уровень совещания. Участники совещания собрались в пузыре. Так называлась специальная комната в подвале консульства, на оснащении которой было потрачено больше десяти тысяч фунтов стерлингов. Пузырь или стеклянный пузырь. Так эту комнату называли, потому что помимо обычных стен существовала и вторая оболочка — стеклянная, сделанная из стекла повышенной прочности, не пропускающего никакие радиоволны. Стен в комнате было четыре. Первой была стена из бетона, дальше была проложена экранирующая оболочка из свинца, дальше снова бетон, последней, четвертой стеной было стекло. В помещении вели три двери, две стальные, подобные тем, какие устраивают на кораблях со штурвалом и четырехточечным запорным механизмом, и третья сделана из того же стекла. Вся мебель в комнате, стол и стулья были тоже сделаны Из прочного стекла для того, чтобы любое подслушивающее устройство можно было бы легко обнаружить визуально. Вентиляции в помещении не было, чистый воздух нагнетался искусственно. Перед тем, как зайти в помещение, все участники, а их было восемь человек, разбрелись по кабинетам консульства. Там они разделись догола и надели одинаковые, только что выданные им костюмы, похожие на спортивные. Русская спецслужба отличалась большой изобретательностью. Не так давно был случай, когда один джентльмен из британского министерства обороны пошил себе новый костюм, причем пошил его в Лондоне, в известном ателье на Севилл-Роуде, а через полгода в костюме обнаружили встроенные подслуживающие устройства. Все пуговицы костюма представляли собой микрофоны, а гибкая плата памяти и устройство передачи были вшиты в воротничок. Теперь перед любым совещанием такого уровня секретности его участники обязательно переодевались. Переодевшись, участники совещания, ведомые резидентом, гуськом прошли в подвал, зашли в помещение и закрыли за собой все двери. Подведем итоги. Резидент СИС на восточных территориях, невысокий худощавый человек с птичьим лицом, — Сэр Тимоти Карвер, пошел с места в карьер. Происходят вещи, которые бы я назвал опасными и совершенно неожиданными для нас. Если убийство Джималя еще можно было бы объяснить случайностью, бандитским нападением, либо действиями русских экстремистов, то убийство Бакра, нашего основного спонсора, не может быть ничемным, кроме как действиями враждебных нам сил. До начала операции «Шторм» остается не так много времени, а кто-то одного за другим выбивает ее ключевых фигурантов. И возникает вопрос, джентльмены, а является ли суть операции «Шторм» для русских тайной, или заграничное дело уже в курсе наших планов? Может быть, завтра русские арестуют всех или убьют? Я пока не вижу оснований для столь серьезных выводов, сэр. — начал Арнольд Бисби, аналитик из Тевистокского института, прикомандированный к резидентуре на время проведения операции. — Да, с доски убрали две ключевые фигуры. Это серьезно, но это не несвертельно. Я бы, например, убрал другие фигуры, если бы хотел сорвать проведение операции. Мула, в конце концов, был одним из тех, кто отвечал за кадровую работу, но есть и другие. — Бакр. — Да, он вложил немало денег, но найдутся и другие инвесторы. Основная седовая структура операции не повреждена. Нет никаких свидетельств того, что русские взяли ее под наблюдение. Да и вообще, если бы я получил информацию про шторм, на месте русских я бы действовал куда активнее. — Но факт остается фактом, — ворчливо проговорил резидент. — Происходит нечто такое... Что может поставить под угрозу проведение операции стратегического значения, от которой без преувеличения зависит будущее Британской империи как великой страны? И в то же время ни один из сидящих передо мной джентльменов, которые вроде как отвечают за агентурную работу, ничего не знает о том, что происходит. Ничего. Чем вы занимаетесь, джентльмены? Ухлёстываете за дамами на корниш? — Разрешите? — поднял палец снова, сидевший дальше всех от резидента. — Слушаю. у меня есть информация, но сообщить я ее могу только наедине. — Джентльмены, десять минут перерыв, — моментально отреагировал резидент. Ничего в этом обидного не было. Все были профессионалами и понимали, что информация, которую знают двое, и информация, которую знают восемь человек, — это... Две очень большие разницы. — Итак, мистер Сноу, — испытующий возрился на репортера Карвер, когда снова закрылась дверь, и они остались в этом суперзащищенном помещении одни. — Чем вы меня порадуете? — Есть информация. Пока она только косвенно относится к рассматриваемому нами деду, но информация крайне интересная. Есть некий конец Александр Воронцов. Офицер флота, старший лейтенант. Полное досье на него я не успел собрать. Есть только краткая справка. Двадцать семь лет. Родился в Севастополе, сирота, воспитывался дедом. Дед весьма известна личность. Был командиром авианосца, потом командующим Черноморским флотом. Сейчас адмирал — начальник главного оперативного управления штаба ВМФ. Фактически второе лицо на флоте. Сам Воронцов учился сначала в Севастополе, потом перевелся в Санкт-Петербург. Сейчас проходит служба на Колчаке. — А и что? — Помните казус на набережной в день взрыва экскурсионного дирижабля? Мы ведь так и не получили пленку с записью горящего дирижабля. Она бесследно пропала. А тот, кто должен был ее снять, погиб под колесами грузовика. Но не только это. Была какая-то стрельба, причем местная полиция почему-то не имеет интереса к этому делу. Так вот, вчера мне стало достоверно известно, что Воронцов был в тот момент на набережной. Именно он засек оператора и попытался его задержать, и он же стрелял. Сэр Тимати закрыл на несколько секунд ладонями лицо, силой нажал пальцами на глаза Так он всегда делал, когда хотел подумать. — А откуда информация? — От одного из агентов, Мадлен, переданная нам на оперативную связь из Санкт-Петербурга. — Помните? — Настоящее имя... — Не надо называть настоящих имен, — оборвал Карвер. — Я все прекрасно помню. — Как к ней попала эта информация? — Случайно. Она была в тот момент рядом и помогла Воронцу скрыться от полиции. Сейчас у них любовная связь, и это нам очень на руку. Никто, даже самый опытный контрразведчик, не заподозрит в таком случае медовую ловушку, ведь знакомство было совершенно случайным. Примечание. Медовая ловушка — специальный термин, означающий компрометацию через сексуальную связь. На этом погорели многие, несмотря на все призывы к бдительности. Конец примечания. И самое главное, и когда произошло убийство Джималя, и когда произошло убийство Бакара, Воронцова невозможно было найти. Во втором случае Мадлен пыталась дозвониться до Воронцова, но телефон был выключен. — Вы выяснили, чем на самом деле занимается Воронцов? — Это сложно сделать, но есть два крайне подозрительных обстоятельства. Первое. — Воронцов... Большую часть времени проводит не на корабле, а в городе. Второе. У него на парадном мундире значки парашютиста и подводника. Это отличительный признак флотского спецназа. — Интересно, вы хотите сказать... — Не исключено. Кратко подвел итог снова. Карвер задумался. В то, что в Российской империи творятся массовые, бессудные расправы над неугодными... Он не верил ни на грамм, потому что прекрасно знал, кто и как раскручивал этот миф, стараясь выставить Россию империей зла. Знал и всецело поддерживал их усилия. Как и все британские аристократы, Карвер люто до зубовного скрежета ненавидел Россию и все, что с ней было связано. Ненависть, словно булькающий кипяток, жгла душу, норвя выпреснуться мутным варевом. Русские, необразованные дикари и варвары, осмелились воевать против Британской империи в Крымскую кампанию. Потом жестоко отомстили за поражение в Крыму во время мировой войны, хотя Британия в основном воевала на море, а не на суше. Любой британский аристократ прекрасно помнил страшное унижение начала двадцать первого года, когда бесчисленное полчища русских, ринуясь в наступление. Франция, и так едва удерживающая фронт, несмотря на все экспедиционные контингенты, за три недели была раздавлена. Русские казаки вновь, как и сотню лет назад, ворвались в Париж. Эвакуировать удалось только часть британского экспедиционного корпуса. Остальные пали на французской земле в неравных схватках, Когда на одного британца... Приходилось по двое трое русских и немцев. Потом произошла Константинопольская десантная операция, когда русские впервые в мире захватили двухмиллионный город десантом морской пехоты при поддержке огнем корабельной артиллерии. Все думали, что на этом война закончится, ведь Россия официально не говорила ни о каких территориальных призах, кроме Константинополя. Но почти сразу... Начался ужасный восточный поход русской армии и африканский поход германской. Британская армия потерпела новые поражения. Теперь дети учили это в школах. Багдадское окружение, Каирское побоище. Поначалу сквитаться удавалось на море. Британский Грандфрид нанес ряд поражений русским уже готовился к походу вместе. На Санкт-Петербург. Да тут русские, собрав в кулак все оставшиеся силы Балтийского флота, обманув разведку, вдруг появились в самом сердце Британской империи и нанесли удар по Лондону и по основной базе гранд-флита в скапов Лоу. Это было немыслимо. Никто не мог предвидеть такое, падающие на Лондон снаряды, пылающий центр города. Рушащийся от прямого попадания символ Англии — старый добрый Биг Бен. Но это было было. Русские погибли все, у них не было ни единого шанса выжить. Но сам дух Британии оказался надломленным, и именно поэтому она пошла на заключение унизительного для великой державы Берлинского мирного договора. Для любого британского аристократа с того времени. Стало делом чести отомстить. Отомстить за унижение, отбросить Россию туда, где ей было самое место, на задворке цивилизации. С каждым годом Российская империя становилась все сильнее. Теперь уже не русские с затаенным страхом взирали с берега на серостальные силуэты броненосцев гранд флита Теперь города, подданные ее Величества, со страхом смотрели на русские авианосцы. На напичканное оружием линкоры, на исполинские, самые большие в мире атомной подводной лодки. О прямом противостоянии теперь не могло быть и речи, оставалась только хитрость, хитрость и коварство истинных сынов Альбиона. Но сэр Карвер не питал иллюзий. Он был прекрасным разведчиком и трезво смотрел на вещи, никогда не обманывая себя. Он хорошо знал, что в любой нации должен быть скелет из числа дворян и аристократов. Без него нация просто не выживет. Был он у Британии, но такой же скелет был и у России. Молодой князь Воронцов, потомственный дворянин и военный моряк, был из числа тех, с кем сэру Майклу не хотелось бы вступать в схватку. — Сэр Тимати донеслось до него, и тут он пришел в себя, отрешился от раздумий. Может, установить слежку? — За кем? — изумленно спросил Карвер. — За Воронцовым. — Боюсь, пройдет еще много лет снова. Прежде чем вы научитесь осторожности столь нужно разведчику, — вздохнул Карвер, — если это ложный след, мы бессмысленно потратим время и силы. А если не ложный, то Воронцов уйдет от наблюдений и поймет, что мы вышли на его след» поиск по нему работают мадлен попытаются понять что ему о нас известно а больше пока ничего предпринимать не надо в конце концов до дня д осталось не так много времени и вряд ли русский успеет нам как то помешать доклад жду послезавтра зовите остальных